Эти вот эти папироски, — заговорил наконец Порфирий Петрович, кончив закуривать и отдыхнувшись. Вред, чистый вред, а отстать не могу. Кашляюсь, першить начало и одышка. Я, знаете, трусливс, поехал на медни к доктору. Каждого больного минимум по получасу осматривает. Так даже рассмеялся, на меня глядя. И стукал, и слушал. Вам, говорит, между прочим, табак не годится. Легкие расширены. Ну, а как я его брошу? Чем заменю? Не пьюсь. Вот вся и беда. Что не пью-то? Беда. Все ведь относительно, Родион Романович. Все относительно. Что же это он? «За свою прежнюю козельщину принимается, что ли, с отвращением», — подумалось Раскольникову. Вся недавняя сцена последнего их свидания внезапно ему припомнилась, и тогдашнее чувство волною прихлынуло к его сердцу. «А ведь я к вам уже заходил третьего дня вечером». «Вы и не знаете», — продолжал Порфирий Петрович, осматривая комнату. «В комнату, в эту самую входил. Тоже, как и сегодня». Прохожу мимо, дай думаю, визить к ты ему отдам. Зашел, а комнату Настяж Осмотрелся, подождал, да и служанки вашей не доложился. Вышел. Не запираете? Лицо Раскольникова омрачалось все более и более. Порфирий точно угадал его мысли. Объясниться пришел, голубчик Родион Романович. объясниться -с. «Должен и обязан перед вами объяснением», — продолжал он с улыбкой и даже слегка стукнул ладонью по коленке Раскольникова. Но почти в то же мгновение лицо его вдруг приняло серьезную и озабоченную мину, даже как будто грустью подернулось к удивлению Раскольникова. «Он никогда еще не видал и не подозревал у него такого лица». Странная сцена произошла в последний раз между нами, Родион Романович. Оно, пожалуй, и в первое наше свидание между нами происходило тоже странная сцена, но тогда, ну, теперь уж все одно к одному. Вот что ж, я, может быть, и очень виноват перед вами выхожу. Я это чувствую. -с. Ведь мы как расстались-то, помните ли? У вас нервы поют и подколенки дрожат. И у меня нервы поют и подколенки дрожат. И знаете, как-то оно даже и непорядочно между нами тогда вышло. Не под джентльменски А ведь мы все-таки джентльмены. это есть, во всяком случае, прежде всего джентльмены. Это надо понимать... Ведь помните, до чего доходило? Совсем уж даже и неприличность. «Что ж это он? За кого меня принимает?» С изумлением спрашивал себя Раскольников, приподняв голову и во все глаза смотря на Порфирия. «Я рассудил, что нам по откровенности теперь действовать лучше», продолжал Порфирий Петрович, немного откинув голову и опустив глаза, как бы не желая более смущать своим взглядом свою прежнюю жертву и, как бы пренебрегая своими прежними приемами и уловками, дас, такие подозрения и такие сцены продолжаться долго не могут. Разрешил нас тогда Миколка, а то я и не знаю, до чего бы между нами дошло. Этот проклятый мещенинешка. Просидела меня тогда за перегородкой, можете себе это представить, вы, конечно, уж это знаете, да и самому мне известно, что он к вам потом заходил, но то, что вы тогда предположили, того не было. Ни за кем я не посылал, и ни в чем еще я тогда не распорядился. Спросите, почему не распорядился? А как вам сказать?» Самого меня это тогда как бы пристукнуло. Я и за дворником-то едва распорядился послать. Дворников-то, не небось, заметили, проходя. Мысль тогда у меня пронеслась так, одна, быстро, как молния. Крепко уж, видите ли, убежден я был тогда, Родион Романович. «Дай же, думаю, хоть и упущу на время одно». Зато другое схвачу за хвост, своего-то, своего-то по крайности не упущу. Раздражительный вы уж очень, Родион Романович, от природы -с. даже уж слишком-с, при всех-то других основных свойствах вашего характера и сердца, которые я льщу себя надеждой, что отчасти постиг -с. Ну уж, конечно, и я мог даже и тогда рассудить, что не всегда это случается, чтобы вот встал человек, да и брякнул вам всю подноготную. Это хоть и случается, в особенности, когда человека из последнего терпения выведешь, но во всяком случае редко -с. Это и я мог рассудить. Нет, думаю, мне бы хоть черточку, хоть бы самую махочку черточку, только одну, но только такую, чтобы уж это к руками можно взять было, чтобы уж вещь была, а не то, что одну эту психологию. Потому, думал я, если человек виновен, то уж, конечно, можно во всяком случае чего-нибудь существенного от него дождаться позволительно даже и на самый неожиданный результат рассчитывать. На характер ваш я тогда рассчитывал, Родион Романович, больше всего на характерс. надеялся уж очень тогда на вас. Да вы, да что же вы теперь-то все так говорите, Пробормотал наконец Раскольников, даже не осмыслив хорошенько вопроса. Об чем он говорит, терялся он про себя. Неужели же в самом деле за невинного меня принимает? Что так говорю? А объясниться пришелся. Так сказать, долгом святым почитаю. Хочу вам все дотла изложить, как все было. Всю эту историю, всего этого тогдашнего, так сказать, омрачения. Много я заставил вас перестрадать, Родион Романович. Я не извергся, ведь понимаю же и я, каково это все перетащить на себе человеку удрученному, но гордому, властному и нетерпеливому, в особенности нетерпеливому. Я вас, во всяком случае, за человека наиблагороднейшего почитаюсь, и даже с зачатками с хоть и не согласен с вами во всех убеждениях ваших, о чем долгом считаю заявить наперед, прямо и с совершенной искренностью, ибо прежде всего не желаю обманывать. Познав вас, почувствовал к вам привязанность. Вы, может быть, на такие мои слова рассмеетесь? Право имеете Знаю, что вы меня из первого взгляда не полюбили, потому в сущности и не за что полюбиться. Но считайте, как хотите, а теперь желаю с моей стороны всеми средствами загладить произведенное впечатление и доказать, что и я человек с сердцем и совестью. Искренно говорю -с, Парфирий Петрович приостановился с достоинством. Раскольников почувствовал прилив какого-то нового испуга. Мысль о том, что Порфирий считает его за невинного, начала вдруг пугать его. А рассказывать все по порядку, как это вдруг тогда началось... Вряд ли нужно, продолжал Парфирий Петрович, я думаю даже и лишнее. Да и вряд ли я смогу. Потому как это объяснить обстоятельно? Первоначально слухи пошли. О том, какие это были слухи, и от кого и когда, и по какому поводу, собственно, до вас дело дошло, тоже я думаю лишнее. Лично же у меня началось со случайности с одной совершенно случайной случайности, которая в высшей степени могла быть и могла не быть. Какой? Я думаю, тоже нечего говорить. Все это и слухи, и случайности совпало у меня тогда в одну мысль. Признаюсь откровенно, потому если уж признаваться так во всем, это я первый на вас тогда и напал. Эти там положим старухины отметки на вещах и прочее, и прочее, все это вздорс. Таких штук сотню можно начесть. И имел я тоже случай тогда до подробности разузнать о сцене в конторе квартала. Тоже случайность, и не то чтобы так мимоходом, а от рассказчика особенного, капитального, который и сам того не ведая, удивительно эту сцену осилил. Все ведь это одно к одномус. Одно к одномус, Родион Романович. Голубчик. Ну как тут было не повернуться в известную сторону? Из-за ста кроликов никогда не составится лошадь. Из-за ста подозрений никогда не составится доказательство. Ведь вот как одна английская пословица говорит. Да ведь это только благоразумиес. А со страстями-то, со страстями попробуйте справиться. Потому и следователь человек -с. Вспомнил тут я и вашу статейку в журнальце-то, помните? Еще в первое-то ваше посещение мне в подробности о ней говорили. Я тогда поглумился, но это для того, чтобы вас на дальнейшее вызвать. Повторяю, нетерпеливый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 Но с этим человеком так не пройдет. Ну, так как же? Скажите теперь, после такого предыдущего не увлечься было последующим. Ах, Господи, да разве я говорю что-нибудь? Разве я что-нибудь теперь утверждаю? Я тогда только заметил. Чего тут, думаю, тут ничего. То есть ровно ничего, и, может быть, даже в высшей степени ничего. Да и увлекаться это к мне, следователю, совсем даже неприлично. У меня, он, миколка в руках, и уже с фактами. Там как хотите, а факты. И тоже свою психологию подводит. Им надо подзаняться, потому тут дело жизни и смерти. Для чего я вам теперь все это объясняю? А чтобы вы знали и с вашим умом и сердцем не обвиняли меня за мое злобное тогдашнее поведение. Не злобное, искренне говорю. Вы что думаете, я у вас тогда не был с обыском? Былс, былс, былс когда вы вот здесь, больной, в постельке лежали. Неофициально и не своим лицом. А был До последнего волоска у вас в квартире было осмотрено. По первым даже следам. На, ум зонст. Думаю, теперь этот человек придет. Сам придет. И очень скоро. Коль виноват так уж непременно придет. Другой не придет, а этот придет. А помните, как господин Разумихин начал вам проговариваться? Это мы устроились тем, чтобы вас взволновать. Потому мы нарочно и пустили слух, чтоб он вам проговорился, а господин Разумихин такой человек, что негодование не выдержит. Господину Заметову прежде всего ваш гнев — И ваша открытая смелость в глаза бросилась. Ну, как это в трактире вдруг брякнуть я убил? Слишком смело слишком дерзкос. И если, думаю, он виновен, то это страшный боец. Так тогда и подумался. Жду с жду вас изо всех сил.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 И ничего у него, целых сто шагов спросить не посмели. Ну, а холод-то этот, в спинном-то мозгу. Колокольчики-то эти, в болезни-то, в полубреде-то. Итак, Родион Романович, что ж вам после того и удивляться, что я с вами тогда такие шутки шутил? И зачем вы сами в ту самую минуту пришли? Ведь и вас кто-то как будто подталкивал ей Богу, а если бы не развел нас Миколка, то а Миколку-то тогда помните? Хорошо запомнили? Ведь это был громс. Ведь это гром грянул из тучи. Громовая стрела. Ну, а как я его встретил? Стреле-то вот ни на столечко не поверил, сами изволили видеть. Да куда? Уж потом, после вас, когда он стал весьма и весьма складно на иные пункты отвечать, так что я сам удивился, и потом ему ни на грош не поверил. Вот что значит укрепился, как адамант. Нет, думаю, Моргенфри. Какое уж тут Миколка». Мне Разумихин сейчас говорил, что вы и теперь обвиняете Николая, и сами Разумихина в том уверяли. Дух у него захватило, и он не докончил. Он слушал в невыразимом волнении, как человек, насквозь его раскусивший, от самого себя отрекался. Он боялся поверить и не верил. В двухсмысленных еще словах он жадно искал и ловил чего-нибудь более точного и окончательного. «Господин-то ты — вскричал Порфирий Петрович, точно обрадовавшись вопросу все молчавшего Раскольникова. Ха -ха. Да господина Разумихина так и надо было прочь отвести. Двоим, Люба, третий несуся. Господин Разумихин не тос, да и человек посторонний. Прибежал ко мне весь такой бледный. Ну да бог с ним, что его сюда мешать?» А насчет Миколки угодно ли вам знать, что это за сюжет в том виде, как то есть я его понимаю? Перво-наперво это еще дитя несовершеннолетнее, и не то чтобы трус, а так, вроде как бы художника какого-нибудь. Право, вы не смеетесь, что я так его изъясняю. Невинен и ко всему восприимчив, сердце имеет.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 а и сам этого не знает. Потому, коли на земле поднял, что за украл. А известно ли вам, что он из раскольников? Да и не то, чтобы из раскольников, а просто сектант. У него вроде бегуны бывали. И сам он еще недавно целых два года в деревне у некоего старца под духовным началом был. Все это я от Миколки и от Зарайских его узнал. «Да куда?»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 Его художник один здесь полюбил, к нему ходить стал. Да вот этот случай-то и подошел. Ну, обрабел, вешаться, бежать. Что же делать с понятием, которое прошло в народе о нашей юридистике? И но ведь страшно слово «засудят». Кто виноват? Вот что-то новые суды и скажут. Ох, дал бы Бог! Ну, востроги-то и вспомнился, видно теперь честной старец. Библия тоже явилась опять. Знаете ли, Родион Романович, что значит у иных из них пострадать? Это не то, чтобы за кого-нибудь, а так просто пострадать надо. Страдание значит принять. А от властей, так тем паче. Сидел в мое время. Один смиреннейший арестант целый год в остроге. На печи по ночам все. Библию читал, но и зачитался. Да зачитался, знаете, совсем да так, что ни с того ни с сего сгреб кирпич и кинул в начальника, безо всякой обиды с его стороны. Да и как кинул-то? Нарочно на аршин мимо взял, чтобы какого вреда не произвести. Ну, известно, какой конец арестанту, который с оружием кидается на начальство. И принял, значит, страдание. Так вот, я и подозреваю теперь, что Михолка хочет страдание принять. Или вроде того. Это я, наверное, даже по фактам знаю. Он только сам не знает, что я знаю. Что... Не допускаете, чтоб из такого народа выходили люди фантастические? <смех> да сплошь. Старец теперь опять начал действовать. Особенно после петли-то припомнился. А, впрочем, сам мне все расскажет. Придет. Вы думаете, выдержит? Подождите. Еще отопрется. С часу на час жду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 что не ведает. Нет, батюшка Родион Романович, тут не Миколка, тут дело фантастическое, мрачное, дело современное нашего времени случаясь, когда помутилось сердце человеческое, когда цитуется фраза, что кровь,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 Голубчик Родион Романович. Тут не Миколка. Эти последние слова, после всего прежде сказанного, и так похожего на отречение, были слишком уж неожиданны. Раскольников весь задрожал, как будто пронзенный. Так кто же? Убил, спросил он, не выдержав. Задыхающимся голосом. Парфирий Петрович даже отшатнулся на спинку стула. Точно уж так неожиданно и он был изумлен вопросом. «Как? Кто убил?» Переговорил он, точно не веря ушам своим. «Да вы убили, Родион Романович». «Вы и убились». Прибавил он почти шепотом, совершенно убежденным голосом. Раскольников вскочил с дивана. Постоял было несколько секунд и сел, опять не говоря ни слова. Мелкие конвульсии вдруг прошли по всему его лицу. «Губка-то опять, как и тогда, вздрагивает», пробормотал как бы даже с участием Порфирий Петрович. «Вы меня...» Радион Романович, кажется, не так понялись, прибавил он несколько, помолчав. От того так и изумились. Я именно пришел с тем, чтобы уже все сказать и дело повести на открытую. Это не я убил, прошептал было раскольников точно испуганные маленькие дети, когда их захватывают на месте преступления. Нет. Это выс, Родион Романыч, выс, и некому больше. -с, строго и убежденно прошептал Парфирий. Они оба замолчали, и молчание длилось даже до странности долго, минут десять. Раскольников облокотился на стол и молча ерошил пальцами свои волосы. Порфирий Петрович сидел смирно и ждал. Вдруг Раскольников презрительно посмотрел на Порфирия. Опять вы за старое, Порфирий Петрович? Все те же ваши приемы. Как это вам не надоест в самом деле? э Э-э-э, помните. Что мне теперь приемы? Другое бы дело, если бы тут находились свидетели. А то ведь мы один на один шепчем. Сами видите, я не с тем к вам пришел, чтобы гнать и ловить вас, как зайца. Признаетесь, аль нет, в эту минуту мне все равно». Про себя-то я и без вас убежден-с. А коли так, зачем вы пришли? — раздражительно спросил Раскольников. — Я вам прежний вопрос задаю. Если вы меня виновным считаете, зачем не берете вы меня во строк? — Ну, вот это вопрос. По пунктам вам и отвечу. Во-первых, взять вас так прямо под арест мне невыгодно. Как невыгодно? Коли вы убеждены, так вы должны... Э, э что что я убежден? Ведь все это, покамест, мои мечты -с. Да и что я вас на покой-то туда посажу? Сами знаете, коли сами проситесь. Приведу я, например, уличать вас мещенинешку. А вы ему скажете, «Ты пьян, аль нет?» Кто меня с тобой видел? Я тебя просто за и принимал. Да ты и был пьян. Ну, что я вам тогда на это скажу? Тем паче, что ваше-то еще правдоподобнее, чем его, потому что в его показании одна психология, что его рыло даже и неприлично, а вы-то в самую точку попадете, потому что пьет мерзавец горькую. И слишком даже известен. Да и сам я вам откровенно признавался уже несколько раз, что психология — это о двух концах, и что второй конец больше будет, да и гораздо правдоподобнее. А что кроме этого против вас у меня, пока и нет ничего. И хоть я вас все-таки посажу, и даже сам вот я пришел, Совсем не по-людски вам обо всем вперед объявить, а все-таки прямо вам говорю, тоже не по-людски, что мне это будет невыгодно. ну во-вторых, я потому к вам пришел. Ну да, во-вторых, Раскольников все еще задыхался, потому что, как я уж и объявил давиче Считаю себя обязанным вам объяснением. Не хочу, чтобы вы меня за изверга почитали, тем паче, что искренне к вам расположен. Верьте, не верьте. Вследствие чего? В-третьих, пришел к вам с открытым и прямым предложением. Учинить явку сповинной. повинной. Это вам будет бесчисленно выгоднее, да и мне тоже выгоднее, потому с плеч долой. Ну что, откровенно или нет, с моей стороны? Раскольников подумал минуту. Послушайте, Порфирий Петрович, вы ведь сами говорите, одна психология, а между тем въехали в математику. Ну что, если и сами вы теперь ошибаетесь? Нет, Родион Романович, не ошибаюсь. Черточку такую имею. Черточку-то эту я и тогда ведь нашелся. Послал Господь. Какую черточку? Не скажу, какую, Родион Романович. Да и во всяком случае, теперь и права не имею больше отсрочивать. Посажусь. Так вы рассудите. Мне теперь уж все равно. А следственно, я единственно только для вас. Ей-богу, лучше будет. Родион Романович. Раскольников злобно усмехнулся. Ведь это не только смешно. Это даже бесстыдно. Ну, будь я даже виновен, чего я вовсе не говорю. Но с какой стати мне к вам являться с повинную, когда вы сами уж говорите, что я сяду к вам туда, на покой? Эх, Родион Романович, не совсем словам верьте. Может, и не совсем будет на покой. Ведь это только теория, да еще маяс. А я вам что за авторитет? Я, может быть, и сам от вас кое-что даже и теперь скрываюсь. Не все же мне вам так взять, да и выложить. Хе -хе. Второе дело. Как какая выгода? Да известно ли вам, какая вам за это воспоследует сбавка? Ведь вы когда явитесь-то? В какую минуту? Вы это только рассудите когда другой уже на себя преступление принял и все дело спутал, а я вам под самим Богом клянусь так там подделаю и устрою, что ваша явка выйдет как будто совсем неожиданная. Всю эту психологию мы совсем уничтожим, все подозрения на вас в ничто обращу, Так что ваше преступление вроде помрачения какого-то представится, потому по совести оно помрачение и есть. Я честный человек, Родион Романович, и свое слово сдержу. Раскольников грустно замолчал и поник головой. Он долго думал и, наконец, опять усмехнулся, но улыбка его была уже кроткая и грустная. «Эх, не надо», — проговорил он, как бы уже совсем не скрываясь с Порфирием, — «не стоит, не надо мне совсем вашей сбавки». «Ну, вот этого-то я и боялся!» — горячо и как бы невольно воскликнул Порфирий. «Вот этого-то я и боялся, что не надо вам нашей сбавки!» Раскольников грустно и внушительно поглядел на него. «Эй, жизнью не брезгайте!» — продолжал Порфирий. «Много ее впереди еще будет! Как не надо сбав. Как не надо, нетерпеливый вы человек. Чего впереди много будет жизни? Вы что за пророк? Много ли вы знаете? Ищите и обрящите. Вас может Бог на этом и ждал. Да и не навек она цепта. «Сбавка будет!» — засмеялся Раскольников. «А что? Стыда буржуазного, что ли, испугались? Это может быть, что и испугались? Да сами того не знаете, потому молодо. А все-таки не вам бы бояться, а ли там стыдиться явки с повинною. «Эх, наплевать!» — презрительно и с отвращением прошептал Раскольников, как бы и говорить не желая. Он было опять привстал, точно хотел куда-нибудь выйти, но опять сел в видимом отчаянии. «То-то! Наплевать! Изверились, да и думайте, что я вам грубо льщу. Да много ли вы еще и жили-то?» Много ли понимаете-то? Теорию выдумал. Да и стыдно стало, что сорвалось, что уж очень неоригинально вышло. Вышло-то подло, это правда. Да вы-то все-таки не безнадежный подлец. Совсем не такой подлец. По крайней мере, долго себя не морочил. Разом до последних столбов дошел. Я ведь вас за кого почитаю? Я вас почитаю за одного из таких, которым хоть кишки вырезай, а он будет стоять да с улыбкой смотреть на мучителей. Если только веру или Бога найдет. Ну и найдите, и будете жить. Вам, во-первых, давно уже воздух переменить надо. Что ж, страдание тоже дело хорошее. Пострадайте. миколка ты может, и прав, что страдание хочет. Знаю, что не веруется, а вы, лукаво, не мудрствуйте. Отдайтесь жизни прямо, не рассуждая. Не беспокойтесь. Прямо на берег вынесет и на ноги поставит. На какой берег? А я почем знаю. Я только верую, что вам еще много жить. Знаю, что вы слова мои как рацею, теперь принимаете заученную. Да может, после вспомнить? Пригодится когда-нибудь? Для того и говорю. Еще хорошо, что вы старушонку только убили. А вы, думаю, вы другую теорию, так, пожалуй, еще... И в сто миллионов раз безобразнее дело бы сделали. Еще Бога, может, надо благодарить. Почем вы знаете, может, вас Бог для чего и бережет, А вы великое сердце имеете, Да поменьше бойтесь. Великого предстоящего исполнения-то струсили? Нет. Тут уж стыдно трусить. Коли сделали такой шаг, так уж крепитесь. Тут уж справедливость. Вот исполните-ка, что требует справедливость. Знаю, что не веруете. А ей-богу, жизнь вынеси Самому после слюбится. Вам теперь только воздуху надо. В «Воздуху!» Раскольников даже вздрогнул. «Да вы кто такой?» — вскричал он. «Вы-то что за пророк? С высоты какого это спокойствия величавого вы мне премудрствующие пророчества изрекаете?» «Кто я?» «Я поконченный человек. Больше ничего. Человек, пожалуй, чувствующий». И сочувствующий, пожалуй, кое-что и знающий, но уж совершенно поконченный. А вы — другая статья. Вам Бог жизнь приготовил. А кто знает, может, и у вас так только дымом пройдет, ничего не будет. Ну что ж, что вы, в другой разряд людей перейдете?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 да уж вы мне его простите, то оставьте краткую, но обстоятельную записочку. Так, две строчки, две только строчки, и об камне упомяните. Благороднее будет. Ну-с, до свидания. Добрых мыслей,